Джон Ф. Кеннеди У Америки насилие в крови. Старик. Джим рассуждает о насилии в истории Америки. О президенте Кеннеди. Об убийстве, трагедии и о том, какой неизгладимый след она оставила на поколении бэби-бумеров. Это убийство нас всех потрясло и изменило. Навсегда. И я написал об этом. А я видел Кеннеди живьем за 4 дня до того, как его убили, говорю я. «В жизни не видел и не чувствовал ничего подобного. От толпы исходила такая энергия. Теперь я понимаю, что такое харизма. Там я будто почувствовал, что люблю его. И где же ты его видел?» Ездил на его выступление в Тампу. Сидел в метрах в шести-семи от сцены. «Серьезно? Каким образом?» «Мне уступил место один мужик из контрразведки». «Что?» «Помнишь, как об этом везде писали? Во всех газетах была жуткая шумиха. Кеннеди едет во Флориду». «Да, многие студенты из университета Флориды ездили в Тампу взглянуть на него. Я тоже должен был тогда ехать», — вспоминает Джим. «Директор школы в Клервотере выступил тогда по громкой связи и объявил, что если кто-то прогуляет уроки, чтобы поехать посмотреть на президента, то их исключат», — продолжаю я. Джим, понимающе кивает и улыбается. «С тобой все ясно. Ну вот я и поехал». 18 ноября 1963 года. О предстоящем визите президента Кеннеди в Тампу писали везде. Ожидались толпы, как никогда прежде. Кеннеди был как рок-звезда. Молодой, энергичный, умный, вдохновленный, красивый, с чувством юмора. Половина седьмого утра. «Солнце только что встало, и я тоже. Как знать, сколько народу сегодня соберется в Тампу. Лучше выйти пораньше. Как только я поднял на дороге руку, как меня тут же подобрала мать моего одноклассника. В Бьюик с откидным верхом. Я сказал ей, что еду в Тампу послушать президента Кеннеди на стадионе под названием Алл Что ж, наверняка это будет очень интересно, Билли. У тебя есть билет?» Вообще-то нет. Вокруг Каллопеса крутилась масса народу. Я приметил несколько человек серьезного вида в черных костюмах, узеньких галстуках и солнечных очках. Они походили на продавцов техники компании Xerox. Ни у билетных касс, ни у вертушек никого не было. Полицейские болтались черными костюмами, и я беспрепятственно прошел прямо на поле. Грубоватого вида рабочие расставляли ряд за рядом бесчисленное количество стульев. Другие устанавливали у сцены рампу и сгружали трибуну с белого грузовика. Кто-то развешивал занавес, знамена, ряды веселых флажков. Подойдя ближе к сцене, я увидел техников, которые прокладывали электрические кабели к центру возвышения. «Доброе утро! Как дела?» Один из электриков поднял на меня голову. «Спасибо, не жалуюсь. Сегодня большой день». И он широко улыбнулся. Я обернулся на поле. Там уже прибавилось и полицейских, и черных костюмов, и публики. «Значит, президент Кеннеди будет выступать прямо вот здесь?» «Конечно. Но еще через пять часов». «Что-то ты рано». «Я из Канады», — сказал я. «Мы его любим. Только до сих пор я видел его только по телеку». Трибуну устанавливали по центру сцены. Следивший за процедурой черный костюм, увидел, как я с благоговением уставился на переднюю сторону трибуны. Печать президента Соединенных Штатов. «Можно мне влезть на сцену и потрогать трибуну?» – спросил я взволнованно. Электрик улыбнулся и взглянул на черный костюм. «Он из Канады. Как ты думаешь?» Костюм посмотрел на часы, потом на меня и кивнул. «Залезай!» «Но только на минутку. Пока я вскарабкивался на сцену, рабочий принес красный телефон и поставил поближе к трибуне. Вот это да! Я читал о нем после кубинского кризиса. У меня даже мурашки по коже побежали от одной только мысли о важности происходящего». «Это горячая линия с Кремлем, да?» Я указал на телефон. Черный костюм кивнул. «А можно потрогать?» Он усмехнулся. Потом посмотрел по сторонам. Валяй. Только потом тебе придется сразу покинуть сцену. Президент Кеннеди едет сюда на машине? Спросил я. Нет, на вертолете. А где он приземлится? Вон там. Там будет три одинаковых вертолета. Марин 1. Почему три? В целях безопасности. Два для маскировки, и никто не будет знать, в каком именно летит президент. Потрясающе. «Спасибо огромное, что вы меня сюда пропустили». «Пожалуйста, ты где сидишь?» «Вообще-то у меня нет билета». Еще одна усмешка. «А знаешь что? Видишь вон те стулья? Они зарезервированы для важных гостей и агентов секретной службы. Если ты мне пообещаешь, что будешь просто сидеть смирно и не говорить ни слова, я могу тебя туда посадить». Он показал пальцем, куда именно. В это было невозможно поверить. Через два часа стадион начал наполняться, а еще через час там было уже яблоку негде упасть. Я услышал, как кто-то из костюмов говорил, что народу уже больше, чем мест. Некоторые женщины были в шляпках и платьях, мужчины в блейзерах, а некоторые просто в шортах и кроссовках. Атмосфера была наэлектризована. Наконец вдалеке послышался шум, и в небе появилось три точки, которые стали быстро приближаться к стадиону. Шум слышался все ближе. И вот они уже совсем близко. Рев моторов рвал барабанные перепонки. Огромные лопасти вздымали в воздух пыли траву. Потом открылась одна из дверей, и он стал спускаться по короткому трапу. Джон Фиджеральд Кеннеди, собственной персоной. Такой подтянутый, в темном костюме, с узким синим галстуком Загорелый и улыбающийся Толпа заревела По пути к сцене президент приветственно махал и пожимал руки Встав позади трибуны, он широко улыбнулся передним рядам Он только что мне улыбнулся? Я чувствовал страшное волнение Возбужденная толпа была подобна мощным невидимым глазу волнам, катившимся к трибуне Еще бы, ведь это сам Кеннеди, в натуральную величину. В нем было море обаяния и остроумия. После выступления, исполненный вдохновения и надежды, президент пошел через толпу. Прикасался к кому-то, а кому-то пожимал руки. Костюмы провели его к темно-синему лимузину с откинутым верхом, который стоял прямо на поле стадиона, а спереди и сзади уже ждали автомобили со спецагентами. В окружении охраны Кеннеди сел в лимузин и его увезли со стадиона, пока он энергично махал своим поклонникам. Четыре дня спустя пуля убийцы пробила ему голову, разбрызгав кровь и частички мозга по розовому костюму Джеки. Джон Кеннеди был мертв. Этот молодой и энергичный человек, олицетворявший собой надежду, был убит в том же автомобиле, в котором за четыре дня до этого его увозили со стадиона ал Лопес». Американский народ, как и весь остальной мир, был объят ужасом и горем. Многие безутешно плакали как на людях, так и в одиночку. А спустя еще два дня десятки миллионов американцев, погруженных в траур и без того не отходивших от своих телевизоров, стали свидетелями убийства человека в прямом эфире. Ли Харви Освальд, человек, убивший президента Кеннеди, был застрелен в подвале Далласского полицейского управления неким Джеком Руби. На глазах у десятков репортеров. Это стало началом конца эпохи невиновности, а первая телевизионная сеть, прервавшая свое вещание для выпуска срочных новостей, до того передавала мыльную оперу «Как вращается мир». Именно такую жестокость Джим видел в Америке, даже в солнечном Лос-Анджелесе.